При создании романа «Темнотвари» были использованы изданные и неизданные труды Йоуна Гвюдмюнцена-ученого. Обращение со всеми источниками характеризовалось той безответственностью и легкостью, которая отличает игру поэта от труда научного работника. Конец книги. Текст читал Роман Волков.